Глава 29 Накануне Джим и Тони посещали девушек. Это случалось раз в две недели или чаще, если им того требовалось. Девушки всякий раз были новые, но все как одна – супермодели. Они выглядели настолько безупречно, что со временем это стало надоедать. И напарники стали относиться к свиданиям куда спокойнее, чем в начале службы у конкуртов. «Хочу свидание с нормальной девчонкой», – сказал Тони. Он уже целый час лежал на кровати, глядя в потолок. «Зажрался ты, братец!» – обронил Джим, торопливо набивая на клавиатуре комбинацию тизеров. Затем он прервался и, откинувшись на спинку стула, стал задумчиво глядеть на экран. «Сухарей хочу», – сказал он. Чтобы поджаренные были, и чтобы потом бросать их в томатный суп с капустой. Моя мама такой хорошо делала. А еще манной каши с, ну, с ванильным сахаром. Эх, почему ж цикл не идет? Не понимаю. А если так? И он снова застучал по клавиатуре, выстраивая на экране новые столбики тизеров. Спустя короткое время Джим победно вскинул руки и объявил. «Есть! Я это сделал! Длинный, собирай железо!» «Чего?» – не понял Тони. Широко зевнув, он сел и спустил ноги на пол. «Я написал конвертер для перекодирования дивской программы обучения. Помнишь, которую мы у Эвестера сперли еще полгода назад?» «Не помню», – начал вредничать Тони. «У него было плохое настроение». «Никаких не помню, Длинный. Ты тогда сказал, что мне ни за что не соединить несоединяемое. Помнишь?» «Не помню», – угрюмо ответил напарник и вздохнул. «Ты чего?» Джим встал из-за стола и, подойдя к напарнику, приложил ладонь к его лбу. «Температура нормальная, радиационный фон тоже. Ты чего, Длинный?» «Ты же меня заманал тогда с этим картриджем тренировочным. Как тебе не терпелось на истребителях дивских погонять? Как ты мог забыть?» «Да я и не забыл», — ответил Тони и снова вздохнул. «Так», — протянул Джим и, понимающе кивнул. «Опять тебя, дама, обидела?» «Не обидела вовсе. Просто дура конкурцкая, Вот и все». То не поднялся и одернул майку, делая вид, что он в порядке. И что она спросила, насколько большая разница между козами и людьми? Да ладно тебе, отмахнулся напарник. Что ты хотел? Какое железо? Нет, ты скажи, мне уже стало интересно, настаивал Джим. Но она спросила, правда ли, что у жеребца, ну... ну, намного больше его достоинства. Чем у тебя? Ну да. И ты обиделся? Ты обиделся на эту полуфанерную красотку, комрад? Да она потом какой-нибудь реферат писать отправилась. Ты же знаешь, кого нам подсылают. Ученых девок, пишущих всякие заумные статейки в их них научных журналах. Это для тебя встреча с девушкой романтика. «Дайте шампанского и свечей, а для нее лабораторная работа. Ей высокий бал за реферат нужен, понимаешь? У вас с ней разные интересы, Тони, не забывай об этом». «Все, я в порядке, я все забыл». «Удали все информационные хвосты. Я не хочу, чтобы ты потом снова пережевывал это дерьмо». «Да ладно, они мне не мешают». «Нет, я сказал, удали все это дерьмо», произнес Джим в приказном тоне и приблизился к напарнику, чтобы видеть его зрачки. По глазам можно было определить, производятся ли с носителем какие-то действия. «Но хорошо, удаляю», – сдался Тони. Если бы не Джим, он бы до сих пор пережевывал обиды полугодовой давности, полученные от недостаточно чутких и внимательных дам. «Так, вижу, что не обманул», – кивнул Джим и вернулся к рабочему столу. Тони подошел и встал у него за спиной. «Это конвертер?» – спросил он. «Конвертер. Если ты соберешь переходник, мы сможем подключить его к нашему летному тренажеру и начнем гонять на дивских истребителях». «А ты уверен, что твой конвертер сработает?» «Смотри». Вот два начальных этапа дифской программы. Смотри, заводим, запускаем и полная белиберда. А вот я пропускаю через конвертер. Раз, Но ну и как? Молодец! Кивнул Тони и улыбнулся, увидев вполне осмысленную картинку. Джим в совершенстве освоил программирование на конкурсских и дифских тизерах. Теперь никакие эксперты бюро не годились ему и в подметке. Тони больше нравилось собирать различные приборы и механизмы. Некоторые приспособления в их с Джимом оснастке были изготовлены в количестве всего двух экземпляров. Напарники давно уже не передавали конкуртам никаких своих разработок, предпочитая иметь преимущество не только перед врагами, но и перед союзниками. «Вот заберется Эвестер в твой компьютер и узнает, как много бонусов мы у него натаскали», сказал Тони, чтобы хоть немного смутить самоуверенного Джима. «Ага, разбежались. Смотри». Джим взял пинцет и, открыв нижнюю крышку клавиатуры, вытащил две пластиковые пластины. «Понял?» «Нет», признался Тони. Я работаю в искаженном регистре, понимаешь? А когда мы уезжаем, я забираю эти прокладки и снова делаю клавиатуру обычной. Получается, код не пойми чего куда, понимаешь? Но взломать-то его все равно можно. Можно, но сначала нужно разобрать весь расчетный модуль. А там стоит твоя ловушка. Но даже если после ее взрыва они соберут носитель, им придется заказывать время в каком-нибудь большом расчетном центре. Понимаешь? Короче, проще закончить войну с дифтами, чем забраться в твой компьютер. Правильно. Так как насчет железа? Прямо сейчас и займусь. Давай, чтоб до ужина уже на тренажер сходить. Да ты что! Тут экспертам два дня работать нужно, а мне... А значит, тебе часа полтора. Но имей же совесть, сказал Тони и взял со стола напарника картридж с дивской программой.